Глава 8. Писец подкрался незаметно. Не успел я оказаться в новой реальности, как девяностые с порога оправдали свою приставку, лихие. Лихо меня на повороте выкинуло, на обочину жизни, кверху лапками. Недели не прошло, как я из молодого и подающего надежды слесаря превратился в бездомного без денег и работы. Даже времени на раскачку не дали. А думал-то, турнир возьму, на Алтай скатаюсь после уже устраиваться по новой жизни начну, а вот хрен там». От БСМП-2 пришлось пилить на Евдокимова, по пути вдыхая ароматы местной речки Ванючки. О том, что оттуда на площадь Ленина ходит трамвай, узнал от старичка, выгуливающего полуслепого пекинеса. «Фу, и как только там купаться можно?» – поморщился старичок, морщись на молодежь, что плескалось в местной речушке темернички. «Туда отходы из больничного морга сливают, представляешь? Очень нужная информация». Правда, такая городская легенда нисколько не мешала молодежи купаться. Народу на набережной было, как на центральном пляже Анапы. Тьма тьмущая. Лето, жара, дома жрать нечего, зато пляж забит под завязку. Оно и понятно, сейчас это самое доступное развлечение. На остановке я дождался трамвая. Денег кот наплакал, поэтому пришлось молодость вспоминать и ехать зайцем. Чтобы не попасться, сел посередине трамвая, когда контролер находился сзади и сразу уставился в окно. «Я не я, хата не моя». Волнение от того, что с поличным меня возьмут, было даже больше, чем накануне боя с Максом Зубаколом, Кто по молодости зайцем не ездил, но тут, блин, дядя взрослый и на заводе работающий. Неприлично даже как-то, хотя на моих глазах один особо умный мужик, зашедший вместе со мной на Евдокимова, сделал следующее. Он достал записную книжку, где, к моему удивлению, хранилось десятка-три билетов, уже компостированные. Полистал книжку и достал нужный билет. Ну а чего, цены за проезд росли семимильными шагами, и на месячных проездных вполне можно было разориться. Контролер, парнишка с пышными кудрями, тонкими усиками и в очках, склеенных на переносице пластырем. Завидев новых пассажиров, решительно двинулся в нашу сторону. «Товарищ, билетики показываем!» Мужик с записной книжкой, к которому контролер первый подошел, сунул свой билет, заранее подготовленный, со всеми нужными отверстиями. У меня билета не было, поэтому я шажок за шажком ближе к дверям отошел. Как раз на следующей остановке новые пассажиры зайдут, а там уже и выходить в пору. Так и получилось, пока я перемещался по салону, далеко не отходя от дверей трамвая. Дрявый билетики у вновь зашедших стал проверять. Мужичка с записной книжкой не раскусил. И только когда трамвай подъехал к площади Ленина, контролер до меня добрался. Молодой человек, а вы билетик компостировали? Я сделал вид, что не расслышал. Двери открылись, и я выскочил наружу. Сразу в подземный переход юркнул. Фух, стыдно-то как, ядрить, колотить. От площади до проходной было минут 15 ходу. Солнце шпарило, во рту пересохло, будто дикобраз поселился в глотке. Иголками по гландам шкрябал. И я решил наведаться к первому попавшемуся ларьку, на который наткнулся сразу на выходе из подземного перехода. Жажду хотелось утолить. У ларька с большой надписью «Мальборо» терлось несколько человек. Они глазели на товары, прикидывая свои возможности. Я тоже подошел посмотреть, что в наличии есть. От ассортимента глаза разбегались – Продавалось здесь буквально все: сигареты, алкоголь, пожалуйста, начиная от красного мальбора и коньяка Кодру, заканчивая море и спиртом Роял, жвачки со вкладышами, шоколадки импортные, даже далеко от кассы не надо отходить, если захочется рыбы вяленой или батарейки понадобится купить. Я прекрасно помнил, что оборот в таких ларьках был совершенно астрономический, и всего за несколько месяцев хозяева таких точек отбивали вложенные деньги и далее получали неплохую прибыль. Правда, часть заработанного приходилось отдавать за крышевание. В эти годы в киосках еще не было ни Пепси, ни Фанты со спрайтом, зато на прилавке красовалась импортная Херши Кола в красно-желтой банке с приклеенным на ней ценником – 800 рублей. Дешевый аналог Коли. Не так дорого, если разобраться колы вкус победы крутился в голове вирусный слоган у меня приятно в животе заурчало позже бренд вытеснили из россии американские гиганты и последний раз мне довелось пить эту газировку году это к в 1996 а потом как обрубило. страсть как захотелось ее отведать дабы прикупить заветную газировку пришлось встать в очередь у витрины коммерческого ларька за семейной парой Мужчина лет 35 в клетчатой рубашке, брюках и в синей кепке USA с изображением орла, с ним его спутница чуть помладше, в джинсовом сарафане. Смотрели они на витрину с шоколадом, на которую удивительным образом втиснулись тампоны Тампакс в легко узнаваемой голубой упаковке. И от того, что тетя сказала, у меня чуть глаза на лоб не вылезли. «Ну что, детям-то возьмем, Вань, сникерс или Тампакс? Я закашлялся в кулак с перепугу, сминая все оставшиеся у меня деньги, пятитысячную купюру, когда продавщица, вздыхающая от жары в ларьке, спросила. «Молодой человек, вы-то хоть брать будете?» Она затянулась сигаретой, даже через окошко чувствовалось, что внутри топор можно вешать. «Будем. Вот такую газировку». Я указал на банку колы. «А холодная есть?» Продавщица покосилась на меня, хмыкнула. Достала с витрины банку газировки. «Восемьсот рублей с вас!» Монотонно работающий вентилятор, на котором была приклеена полоска-ловушка для мух, как бы невзначай намекал, что холодильника в ларьке не было. Губу раскатал, придется теплой газировкой давиться. Я протянул пятитысячную купюру и попросил добавить к заказу шоколадный батончик. Есть хотелось не меньше, чем пить. Пока продавщица доставала мой сникерс, разглядел на прилавке часы Монтана за 25 тысяч рублей. Блин, вот бы такие себе взять. Помню, было время, потратил на такие с надписью «Конвой» свой недельный заработок. Но впечатление от часов было море. Пока продавщица шоколадку доставала, прямо к ларьку подкатила синяя девятка. Из нее вывалились двое молодых хмырей. Спортивные, стриженные наголо, в спортивных штанах, с голыми торсами, майки на плечах лежат. Один внешне смахивал на Дольфа Лунгрина, времен разборок в маленьком Токио. Такой же здоровенный, подтянутый белобры с голубыми глазами. Второй напоминал Панина в антураже жмурок. Ростом невелик, комплекция скромнее, чем у собрата. Но видно, что со спортом тоже дружит. Лундгрен обошел ларек вдоль и поперек, на витрины заглядывая и щелкая пальцами. Панин сразу к окошку подошел, руки сложил на подоконник. Я быстро смекнул, что передо мной местные братки... Такие пары чаще всего ходили в составе здоровый бык и пронырливый лис. Обычно вот такой панин обозначал интерес, а если кому-то что-то непонятно было, и он интерес этот не разделял, подключался Лунгрин, который с точки зрения грубой силы пояснял непонятливым. К ларьку парочка подошла явно не за тем, чтобы сигарет купить. Уж очень они на ракетиров похожи, прямо как из плохого боевика 90-х. Семейную пару, выбиравшую между Сникерсом и Тампаксом, как ветром сдуло. Люся, пойдем, зашипел муженек, потянув свою супружницу за руку. Так мы же ничего не купили, возмутилась Люся. Потом я за свою жизнь всякое видел, но ясно чувствовал, что от рекетиров исходила немного непривычная для еще вчерашних советских людей, но хорошо ощущаемая угроза. Поэтому муженек так насторожился, чтобы на ровном месте себе неприятности не нажить. Бросив прощальный взгляд на витрину, Ваня и Люся спешно слились. Я уходить не стал, ждал свой сникерс и сдачу, поэтому стал невольным свидетелем разговора. Хозяйк, привет!» – сказал мелкий, просовываясь в окошко для выдачи. «Здравствуйте!» – пролепетала продавщица, перебирая пальцами пуговички на блузке. «Как зовут, напомни!» «Валя!» – едва ли не шепотом ответила женщина. «Как там, муженек? В себя пришел?» На этот раз продавщица промолчала. «Нам покурить, Валюх!» – сообщил рекетир, улыбаясь во все зубы что то так лицо спустила? Можно попроще?» «Можно». Продавщица попыталась выдавить улыбку. Вышла очень вымученно. Женщина явно опасалась этих двух, я предположил, что они что-то сделали с ее муженьком. Не просто же так ее потряхивает. «И пожирать подгони», – добавил второй, разглядывая витрину с алкоголем. «И еще, давай бутылку рояля». Хозяйка отрывисто закивала, с перепугу даже сигарету из пальцев выронила. Бросилось ее поднимать. Я, стоя чуть поодаль, молча разглядывал братков. Вопросов нет, опасные ребята, с такими безнадобностями лучше не связываться. Пока продавщица, напрочь забывшая о моем заказе, выполняла хотелки этой парочки, мелкий на меня взглянул. Бровь его вверх поползла от удивления. Было от чего? Меня, в чем в травмпункт из Дворца культуры привезли, в том я и до дома добирался. Красные майка и шорты. Боксерки на ногах и под левым глазом гематома размером со сливу. Слышь, ты чё боксер? Решил докопаться Панин. Я на секунду задумался, что ему ответить. Любитель, хмыкнул я. О, мой собеседник брызнул слюной на потрескавшийся асфальт сквозь стиснутые зубы. Умело так по модному. Это как, любитель? Кого ты там любишь? Соперников бить люблю. Пожал плечами я. А чё, какой у тебя разряд? Слышь, ты косову знаешь? «Нет разряда», – помотал я головой. Про не стал отвечать. «Такой вопросик с подковыркой». «Ясно». Продавщица, наконец, положила на прилавок пачку красного Мальбора и два Сникерса. Судя по тому, что она забрала последние батончики с витрины, одна из шоколадок предназначалась мне, я даже уже за нее бабки заплатил. «Ну да ладно, перебьюсь, другое что-нибудь съем, как эти двое свалят». «Это что? посмотрел на сигареты рэкетир. «Мальбора». Еще тише прошептала продавщица. «Слышь, боксер, куришь? Надо?» Собеседник покосился на меня, улыбнулся самыми кончиками губ. «Забирай, Дарью, если пару ударов покажешь, а?» «Мне чужого не надо, и я не курю». Отказался я от сомнительного подгона. «Как хочешь, боксер. Ракетир обратно внимание на продавщицу переключил. «Валь, я самец курю, ты забыл, походу». Через несколько секунд она вывалила через окошко пачку Кэмела и бутылку спирта, поставив все это рядом со сникерсами. 9 тысяч. Объявила она цену, хотя, судя по выражению ее лица, продавщица совсем не уверена в правильности своих действий. Ага, все долго за крышу, запиши, ладно, Валюш. Наигранно мило улыбнулся ракетир. Я помнил, что такие вот ребята называли коммерсантов лохами и заставляли народ делиться прибылью. Крышевали, выступая современным аналогом Чоп. Только с завышенными тарифами за свои услуги. И прямо сейчас я своими глазами наблюдал пример этого самого крышевания бандитов небольшого коммерческого ларька. Панин взял бутылку спирта с узнаваемой красно-белой этикеткой: Ребой, рояль, забирай! Лунгрин, погонял и которого было ребой, подошел, на меня взглянул, но быстро интерес потерял. Раз угрозы не представляю, об опасности мелкий бы сообщил, то, чего на меня время тратить. Забрал бутылку и умудрился ее в карман засунуть, поместил и же Следом шоколадный батончик взял и сразу открыл, почти половину за раз откусил. Пошел дальше витрину разглядывать, громко чавкая и также громко через нос дыша. На то у него сломанный, перегородка на бикрень повернутая. Вот и с дыханием проблемы имелись. Чего еще долго, муха? Спросил он прежде у своего корефана Заодно заочно знакомен нас. Заканчиваем, заверил муха. Он вернул внимание к продавщице. Свой шоколадный батончик брать не стал, сигареты взял, открыл, фольгу и целлофановую обертку прямо под ноги бросил. «Бабки достал твой муженек?» – спросил муха, закуривая сигарету. «А, -а завтра можно? Вот прям с утра не наторговал еще, народу по такой жаре нет», – затарахтела продавщица. «Завтра можно, еще в прошлую пятницу закончилось. Я твоему мужу все, что думаю, сказал. Или он, может, чего-то не понял?» Если прежде муха разговаривал нагловато, но в принципе вполне себе доброжелательно, то теперь в его голосе появился металл. Глаза чуть сощурились. Слышь, ребой, лох, походу с первого раза не допёр. Надо в гости заглянуть сегодня, спросил тот невозмутимо дожёвый батончик. А ты паяльник взял или заехать за ним надо? поинтересовался муха. При этом диалоги у продавщицы на глазах выступили слёзы. Не надо его трогать, он всё понял. Ты не поняла? Муха с этими словами не просто облокотился о прилавок, а чуть ли не лег жопу оттопырев. Я не вмешивался, тем более приметил у Мухи ствол, торчал сзади спортивных штанов. Не боевой газовик, но все равно. Ну и вот такие дела в сторону. Мелькнула запоздалая мысль свалить, пока ходят пароходы. Но блин, тогда вообще и без бабок, и без еды останусь. Непорядок. Просто вмешиваться во все это дерьмо сейчас совершенно не с руки». Продавщица все поняла, начала выгребать из кассы, вместо которой служила коробка из-под всю сегодняшнюю выручку, давясь слезами, которые все же брызнули по щекам. Правда, ракетиры женские слезы нисколечко не трогали. Бесчувственная падла. «Слышь, боксер, а ты что хочешь? Гуляй давай!» Вернулся ко мне Муха, смеряв меня взглядом. «Сдачу жду», — честно ответил я. И шкаладный батончик. «А, ну на, бери!» Муха сунул мне мой же сникерс. «Угощаю от души!» Я отказываться не стал, за батончик-то уже заплатил, взял шоколадку, но уходить тоже не стал, сдачу я все же намеревался получить и дарить никому свои деньги не хотел. Мухе это явно не понравилось. «Че ты, бля, хочешь, любитель? Давай ножками засеменил отсюда!» Ну, я ему про деньги сказал, мол, два с половиной куска сдачи, мол, вопросов у меня никаких нет, каждый своим делом занимается, но деньги хотелось бы обратно вернуть». Ракетир послушал, покивал. Проблемы какие, муха? спросил Рибой. Не, какие проблемы? Выдыхай, брат. Муха взял бабки, которые ему продавщица через окошко сунула. Пересчитал, на женщину покосился. Здесь полтинник, еще двадцатку положи. Знаю, больше не успела наторговать. Можно завтра? Снова спросила она. Ракетир задумался. Можно, только завтра уже не двадцатка, а тридцатка. К тому же ежедневно положено, объявил он. «Несчастная продавщица от того, что ее на счетчик поставили, аж на стул села. Ноги подкосились. Эти ребята явно беспредельщики. Кто ж порядочный у людей все, что есть, отжимает? Хотя, опять же, не мое это дело. Я не в курсе, чем там ее муженек провинился. Может, за ним косяк какой? Видя, как на меня то и дело косится рыбой, я уже решил забить на свои бабки, чтобы в замес не попасть. Развернулся и собрался уходить, держа в одной руке бутылку с газировкой, а в другой шоколадку». Но меня окликнул Муха. «Слышь, хотелось бы. Сюда иди. Куда пошел, э?» Я остановился, понимая, что продолжить шагать не самая лучшая идея. Развернулся. «Чего?» «Сдачу забери. Сколько там у тебя?» «Две пятьсот». Бандит пальцы послюнявил и бабки отсчитал. «Иди, иди сюда, не бзди. что ты мнешься, как целка?» За базаром этот товарищ явно не следил. Или просто такого же лоха во мне признал, как в продавщице и ее муженьке. С такими базар фильтровать не надо. Хотя я по прошлой жизни хорошо помнил, что реальные бандиты говорили немного и думали головой, прежде чем что-то сказать. У них, да и у людей, которых они напрягали, каждое слово как капкан, потому что за слова надо отвечать. Я подошел, теперь уже не сколько деньги забрать, сколько не желая показывать слабину. «Чё ты вылупился? Бабки забирай!» И Муха протянул мне купюру. Я руку к ним протянул, хотел взять, но бандит резко деньги одернул. «Че ты, бля, грабли тянешь? Они твои! Давай так, десять раз отожмешься, бабки твои!» «Ты определись уже!» Не выдержал я, тут же пожалев о том, что сказал, потому что лицо ракетира побагровело. «Но не отжиматься же! С такими раз прогнешься, поведешься, и в 90-х, ты, считай, себя сразу похоронил!» «Слышь, Рибой, боксерчик говорит, мне определиться надо, прикинь!» Странно захихикал Муха, выполняя такие же странные пассажи руками, дергаясь и кривляясь. «Мне от такой клоунады ни холодно, ни жарко было, но напрягся я в тот момент, когда Рибой подошел. Смотрел я на него снизу вверх. «Этот базарит!» – сходу спросил он. В отличие от своего другана, Рибой даже не пытался любезничать. «Чертова махина с кулаками размером с дыню!» Ага, определись, — говорит Прикинь, я ему бабки предлагаю заработать за отжимание, а он как базарит, Прикинь, сколько бабок? Уточнил Ребой. Два с половиной куска, ему валюха сдачу не додала. Понятно. Ребой взял купюру из пресса Мухи, также прежде на слюняви в пальцы, ну а далее сделал то, чего делать было не следовало, попытался мне купюру на лоб прилепить, улыбаясь своим кривым мерзким ртом, в котором не хватало несколько зубов. Последнее, что я помнил, как полетел мой правый боковой, той самой рукой, в которую я зажал банку недопитой газировки.